Глава 3. Когда Ордынов, бледный и встревоженный, ещё не опомнившийся от вчерашней тревоги, отворил на другой день часов в 8:00 утра дверь к Ярославу Ильичу, к которому пришёл, впрочем, сам не знаю зачем, тот шатнулся от изумления и как вкопанный стал на пороге, увидев в комнате Мурина. Старик был ещё бледнее Ордынова и казалось, едва стоял на ногах от болезни. Впрочем, Сесь не хотел, несмотря ни на какие приглашения, вполне счастливо таким посещением Ярослава Ильича. Ярослав Ильич тоже вскрикнул, увидев Ордынова, но почти в ту же минуту радость его прошла, и какое-то замешательство застигло его вдруг, совершенно в расплох, на полдороге от стола к соседнему стулу. Очевидно было, что он не знал, что сказать, что сделать. и вполне сознавал всю неприличность цесать в такую хлопотливую минуту, оставив гостя в стороне одного, как он есть, свой чубучок. А между тем, так сильно было смущение его, все-таки тянулось чубучка, что было силой, и даже почти с некоторым вдохновением. Ордынов вошел, наконец, в комнату. Он бросил беглый взгляд на Мурина и, Что-то похожее на вчерашнюю злую улыбку, от которой теперь бросила в дрожь и в негодование Ордынова, раскользнуло по лицу старика. Впрочем, все враждебное тотчас же скрылось и сгладилось, и выражение лица его приняло вид самой неприступной и замкнутой. Он отвесил принизкий поклон жильцу своему. Вся эта сцена воскресила, наконец, сознание Ордынова. Он пристально посмотрел на Ярослава Ильича, желая вникнуть в положение дела. Ярослав Ильич затрепетал и замялся. "Войдите ж, войдите", промолвил он наконец. "Войдите, драгоценнейший Василий Михайлович, осенните прибытие, мы положити печать на все эти обыкновенные предметы", проговорил Ярослав Ильич, показав рукой в один угол комнаты. Покраснев, как махровая роза, сбившись, запутавшись в сердцах на то, что самая благородная фраза завязла и лопнула даром, и с громом подвинул стул на самую середину комнаты. — Я вам не мешаю, Ярослав Ильич, я хотел на две минуты. — Помилуйте, возможно ли вам мне помешать, Василий Михайлович, но позвольте чайку. — Эй, служба! Я уверен, что и вы не откажетесь еще одну чашечку. Мурин кивнул головою, дав знать таким образом, что совсем не откажется. Ярослав Ильич закричал на вошедшую службу и наистрожайшим образом потребовал еще три стакана, затем сел возле Ордынова. Несколько времени он вертел свою голову, как гипсовый котенок, то вправо, то влево, от Мурина к Ордынову и от Ордынова к Мурину. Положение его было весьма неприятное. Ему, очевидно, что-то хотелось сказать... По идеям, его весьма щекотливая, по крайней мере, для одной стороны. Но при всех усилиях своих он решительно не мог вымолвить слово. Ордынов тоже как будто находился в недоумении. Была минута, когда оба они разом вдруг принялись говорить. Молчаливый Мурин, наблюдавший их с любопытством, медленно расправил рот и показал зубы свои все до единого. «Я пришел объявить вам», — вдруг начал Ордынов, «что по самому неприятному случаю принужден оставить квартиру и...» «Представьте себе, какой странный случай!» — перебил вдруг Ярослав Ильич. «Я, признаюсь, был вне себя от изумления, когда этот почтенный старик объявил мне сегодня поутру ваше решение, но...» «Он объявил вам», — спросил с изумлением Ордынов, смотря на Мурина. Мурин погладил свою бороду... и засмеялся в рукав. — Да-с, — подхватил Ярослав Ильич, — впрочем, я могу еще ошибаться, но смело скажу для вас, честью моею могу вам ручаться, что для вас в словах этого почтенного старика не было ни тени обидного. Тут Ярослав Ильич покраснел и через силу подавил свое волнение. Мурин, как будто натешись, наконец, вдоволь замешательством хозяина и гостя, ступил шаг вперед. Я вот про то ваше благородие начал он с вежливостью поклонившись Ордынову. И их благородие на ваш счёт маленько утрудить посмел. А на того суды выходит. Сами знаете, я их хозяйка, то есть, рада бы душой и волю и слов бы сказать не посмели. Да жить её-то моё какую, сами знаете, сами видите суды. А право, только что животы, Господь бережёт, за то и молим святую волю его. А то сам видите, сударь, взывать мне что ли приходится тут мурин опять утёр рукавом свою бороду. Ордыну почти делалось дурно. Да-да, я вам сам про него говорил, больной, то есть это малёр. Ну, то есть я бы хотел выразиться по-французски, но извините, я по-французски не так свободно, то есть «Да-с, да-с, то есть!» Ордынов и Ярослав Ильич сделали друг другу по полупоклону, каждый со своего стула и несколько набок, и оба прикрыли возникшее недоумение извинительным смехом. Деловой Ярослав Ильич тотчас поправился. «Я, впрочем, подробно расспрашивал этого честного человека», — начал он. «Он мне говорил, что болезнь той женщины...» Тут щекотливый Ярослав Ильич, вероятно, желая скрыть маленькое недоумение, опять возникшее на лице его, быстрым вопросительным взглядом устремился на Морина. "Да, хозяйки-то нашей", деликатно Ярослав Ильич не настаивал. "Хозяйки, то есть бывшие хозяйки ваши, я как-то права. Ну да. А она ведь ле больная женщина. Он говорит, что она вам мешает, э-э, — В ваших занятиях, да и он сам. Вы от меня скрыли одно важное обстоятельство, Василий Михайлович. — Какое? — Насчет ружья. — Промолвил почти шепотом самым снисходительным голосом Ярослав Ильич с одной миллионной долей упрека, нежно зазвеневшего в его дружеском теноре. — Но... — прибавил он поспешно. — Я все знаю, он мне все рассказал, и вы благородно сделали, отпустив ему его невольную вину перед вами. Клянусь, я видел слезы на глазах его. Ярослав Ильич снова покраснел. Глаза его засияли, и он с чувством повернулся на стуле. — Я, то есть мы, сударь ваш благородие, то есть я, примером сказать, да и хозяйка моя, уж и как за вас Бога молим... Начал Мурин, обращаясь к Ордынову, пока мест Ярослав Ильич подавлял обычное волнение свое и пристально смотря на него. — Да вы сами знаете, сударь, она баба хворая, глупая, меня самого еле ноги носят. — Да я готов, — сказал в нетерпении Ордынов. — Помните, пожалуйста, я хоть сейчас? — Нет, то есть, сударь, многим ваши милости довольны, — Мурин принизко поклонился. Я, сударь, вам не про то, я вот хотел слово вымолвить, ведь она, сударь, мне-то почти из родни, то есть из дальней, примером, как говорится. Седьмая вода, то есть уж не побрезгуйте словом нашим, сударь, люди мы темные, да с измоледство такая. Головенка больная, задорная, в лесу росла, мужичка росла, все меж бурлаков да заводчиков, а тут и в дом сгори. «Мать сударь ей на погори, отец свою душу опали, подикся она и не весь, что расскажет вам. Я только так не мешаюсь, а ее хи-хи-рургичкой совет на Москве смотрел. То есть сударь совсем повредилась, вот что. Я только у ней остался, со мной и живет. Живем, Бога молим, на всевышнюю силу надеемся». Вошь ей не поперечу совсем. Ордынов изменился в лице. Ярослав Ильич смотрел то на того, то на другого. Да я не про то, сударь. Нет, поправился Мурин, важно покачав головою. Она, примерным сказать, такой ветерый, хихер такой, голова такая любовная, буйная, всё мило, дружка, если извинить, но будет сказать, да за зазнобушку в сердце ей подавай. — На том и помешана. Я уж ее сказками улещаю. То есть как улещаю? А я ведь, сударь, видел, как она... Уж простить, сударь, мое глупое слово, — продолжал Мурин, кланяясь и утирая рукавом бороду, — примерно спознавалась-то с вами. Вы, то есть, примером сказать, ваше сиятельство относительно любви к ней пальнуть пожелали? Ярослав Ильич вспыхнул и с упреком взглянул на Мурина. Ордынов едва усидел на стуле. — Не, то есть я, сударь, не про то, я, сударь, спроста, мужик, я из вашей воли. Конечно, мы люди темные, мы, сударь, ваши слуги, — примолвил он, низко клоняясь. — А уж как с женой про вашу милость Бога будем молить? Что нам? Были бы сыты, здоровы, роптать не роптаем. Да мне, сударь, что ж делать, в петлю лезть, что ли? «Сами знаете, сударь, дело житейское. Нас пожалеете. А это уж что ж, сударь, будет, как еще с полюбовником? Грубо это, сударь, вы слово простите. Мужик, сударь, а вы барин. Вы, сударь, ваше сиятельство, человек молодой, гордый, горячий. А нас, сударь, сами знаете, дитя малое, неразумное. Долго ли с ней до греха?» Баба она ядреная, румяная, милая, А меня, старика, все немочь берет. Ну что, бес уж знать вашу милость попутал. Я уж ее сказками все улещаю, про улещаю. А уж как про вашу милость с женой стали бы Бога молить. То есть вот как молить. Да и что вам ваше сиять-то, хоть бы она и милая, А все ж мужичка она, баба немытая, Поневница глупая, мне мужику читать. — Не вам, примерно, сударь, батюшка-барин, по мужичкам якшится. А уж как с ней стали про вашу милость Бога молить? Во, как молить! Тут Мурин поклонился низко-низко и долго не разгибал спины, беспрерывно утирая рукавом бороду. Ярослав Ильич не знал, где стоял. — Да, с этот добрый человек, — заметил он, весь замешавшись, — говорил мне о каких-то существовавших между вами беспорядках. Я не осмеливаюсь верить, Василий Михайлович. Я слышал, вы все ещё больны. -с. Быстро перебил он со слезящимися от волнения глазами, в ней тощимм замешательстве, смотря на Ордынова. Дас? Сколько я должен вам? Быстро спросил Ордынов у Мурина. Что, вы, батюшка, барин полныйте? Мы ведь у них лишь продавцы какие-нибудь. Что вы, сударь, нас обижаете? Постыделись бы, сударь. Чем мы с супружницей вас обеждали? Помилуйтесь. Но, однако же, это странно, друг мой. Ведь они же вас нанимали. Чувствуете ли вы, что отказом своим вы их обижаете? Вступился Ярослав Ильич, долгом почитая показать Мурину всю странность и щекотливость его поступка. Да помилуйтесь, батюшка, что вы, сударь барин, «Помилуйте! Уж и чем мы не угодили про вашу честь? Уж и так старались, старались, животы надорвали. Помилуйте вас, полноте, сударь, полноте, свет барин, Христос вас помилует, что мы, неверные, что ли, какие? Пусть бы жил, кушал бы у нас наше яство мужицкое на здоровье, пусть бы лежал, ничего мне сказали ей». Слово не молвили б, да нечистый попутал. Хворый я человек, да и хозяйка моя хворая. Что будешь делать? Услужить-то бы некому был, а рады бы, душой бы рады были. А уж как мы с хозяйкой будем про вашу милость Бога молить? То есть во как молить!» Мурин поклонился в пояс. Слеза выдавилась из восторженных глаз Ярослава Ильича. С энтузиазмом посмотрел он на Ордынова. — Скажите, какая благородная чертас! Какое святое гостеприимство почилось на русском народе-с! Ордынов дико взглянул на Ярослава Ильича. Он почти ужаснулся и осматривал его с головой до ног. — А и право, сударь, гостеприимство, именно... чтим, то есть вот как чтим сударь, подхватил Мурин, заслоняя всем рукавом своим бороду. Право, вот теперь думаю, идёт. Погостили бы у нас, сударь. Ей-богу, погостили, продолжал он, подступая к Ордынову. Да я, сударь, ничего, денёк другой ничего, право, ничего не сказал. Да грех, больно попутал. Хозяйка ты ж моя нездорова. Ах, как бы ни хозяйка, Он вот, был бы примерно один, я уж и как бы я вашу милость уважал, уж и как бы ходил, то есть во как ходил. Кого же нам, коли не вашу милость уважать? Уж я бы вас вылечил, прав бы вылечил. Я и средства знаю. Прав бы погостили, сударь. Ей бог, вот великое слово у нас погостили бы. В самом деле. — Нет ли какого средства, — заметил Ярослав Ильич, да — ты не докончил. Ордынов сделал напраслину, с диким изумлением оглядев незадолго до того с ног до головы Ярослава Ильича. Это был, конечно, честнейший и благороднейший человек, но он теперь понял все, и, признаться, положение его было весьма затруднительно. Ему хотелось, что называется, лопнуть со смеха, будь он один на один вместе с Ордыновым. Давайте, такие, друга. Конечно, Ярослав Ильич не вытерпел бы и не умеренно предался бы порыву весёлости. Во всяком случае, он сделал бы это весьма благородно, с чувством пожал бы после смеха руку Ордынова, искренне и справедливо уверил бы его, что чувствует удвоенное уважение к нему и что извиняет во всяком случае, да наконец и глядеть не будет на молодость, но теперь При известный своей деликатности он был в самом затруднительном положении и почти не знал, куда скрыт себя. Средстве той снадобья подхватил Мурин, у которого всё лицо шевельнулось от неловкого восклицания Ярослава Ирича. "Я-то и сударь, по глупости моей мужицкой вот что сказал бы", продолжал он, вступив ещё шаг вперёд. Книжечку и судорь больно зачитали. Скажу, умны больно стали. А ну, то есть, как по-русски говорится у нас по мужицкому, ум за разум зашёл. Да вольно, строго прервал Ярослав Ильич. Я иду, сказал Ордынов. Благодарю вас, Ярослав Ильич. Буду, буду у вас непременно, говорил он на удвоенной вежливости Ярославу Ильича. который был не в силах долю его удерживать. Прощайте, прощайте. Прощайте, ваше благородие, прощайте, слудырь, не забудьте нас, навестите нас грешных. Ордынов не слухал ничего более. Он вышел как полуумный. Он не мог вынести более. Он был как убитый, сознание его цепенело. Он глухо чувствовал, что его душит болезнь, но холодное отчаяние воцарилось в душе его, и только слышал он, что какая-то глухая боль ломит, томится, съёт ему грудь, ему хотелось умереть в эту минуту. Ноги подкосились, и он присел у забора, не обращая более внимания ни на проходивших людей, ни на толпу, начинавшую избираться возле него, ни на оклики и расспросы любопытных его окруживших. Но вдруг из множества голосов раздался над ним голос Мурина. Ордынов поднял голову. Старик действительно стоял перед ним. Бледное лицо его было важно и задумчиво. Это уж был совсем другой человек, чем тот, который так грубо глумился над ним у Ярослава Ильича. Ордынов привстал. Мурин взял его за руку и вывел из толпы. Тебе ещё нужно свой скарб захватить, сказала Нейскосов, взглянув на Ордынова. Не горюй, барин, вскрикнул Мурин. Ты молод, чего горевать? Ордынов не отвечал. Обижаешься, барин? Знать больно зло тебя взяло. Да нечему. Всяк своё добро бережёт. Я не знаю вас, сказал Ордынов. Я не хочу знать ваших тайн, но она, она, проговорил он, и слёзы градом в три ручья потекли из глаз его. Ветер срывал их одну за другую с его щёк. Ордынов утирал их рукой, жестом его взгляд, непроизвольное движение дрожавших посенилых губ всё предсказывало в нём помешательство. Я уж тебе толковал, сказал Мурин с тенью в брови. Она полоумная. О чего и как помешалась? Зачем тебе знать? Только мне она и такая родная. Возлюбил я её больше жизни моей и никому не отдам. Понимаешь теперь? Огонь мгновения сверкнул в глазах Ордынова. Но зачем же я — Зачем я теперь словно жизнь потерял? Зачем же болит мое сердце? Зачем я опознал Катерину? — Зачем? — Мурин усмехнулся и задумался. — Зачем? Я и сам не знаю, зачем, — вымолвил он наконец. — Женский норов — не морская пучина. Распознать его распознаешь, да хитер он, стоек, живуч. «На, дескать, вынь да положь. Знать, и впрямь барина, она с вами хотела уйти от меня», — продолжала он в раздумье, — обрезгала старым. И сжилась с ним все, насколько можно и жить. Приглянулись вы знать ей больно сначала. Да ли уж так, вы ли, другой ли, я ведь ей не перечу ни в чем». Птичье молока пожелайте, молока птичьего достану. Птицу такую сам сделаю, коли нет такой птицы. Че славна она. За волюшкой гонится, а и сама не знает, о чём сердце боложит. Аны вышло, что лучше по-старому. Эх, барин, молод ты бульно. Сердце твоё ещё горючо, словно у девки, что руковом свои слёзы вытирает покинутая. Спознай, барин, слабому человеку одному не сдираться, только дай ему всё, он сам же придёт. Всё назад отдаст. Дай ему полцарства земного обладания, попробуй, ты думаешь, что он тебе тут же в башмак тотчас спрячется, так умолиться. Дай ему волюшку, слабому человеку самую её свяжет, назад принесёт. глопом у сердцу и воля не впрок не прожить с таким норовом я тебе это всё так говорю молоденик ты больно ты что мне ты был да пошёл ты и другой всё равно я и сначала знал что будет одно а перечес нельзя словом мол ведь нельзя поперёк коли хочешь своё счастье измерить А но ведь знаешь, барин, продолжал философствовать Морин. Только всё так говорится и чего не бывает. За нож возьмётся в сердцах, не то безоружный, с голыми руками на тебя как баран полезет, да зубами глотку в рогу перервёт. А пусть и дадут этот нож от руки, да враг твой сам пред тобой широкую грудь распахнёт, не бось, отступишься. Они вошли во двор. Татарин ещё и издали завидел Мурина, снял перед ним шапку и лукаво пристально смотрел на Ордынова. "Что, мать, дома?" закричал ему Мурин. "Тома, скажи, чтоб ему с карп перетащить помогли. Ты ты пошёл, двигайся". Они вошли на лестницу. Старуха, служившая у Мурина и оказавшаяся действительно матерью дворника Возилась с пожитками бывшего жильца и ворчливо связала их в один большой узел. Подожди, я тебе ещё из твоего принесу. Там осталось. Мурин вошёл к себе, через минуту он воротился и подал Ордынову богатую подушку, всю вышитую шёлками и гарусом, ту самую, которую положила ему Катерина, когда он сделал соблен. Это она тебе шлёт, сказал Мурин. «А теперь ступай по добру, по здорову, да смотри, не шатайся!» — прибавил он в полголоса отеческим тоном. «Не то худо будет!» Видно было, что ему не хотелось обижать жильца, но когда он бросил на него последний взгляд, то невольно видно было, как прилив неистащимой злобы закипел на лице его. Почти с отвращением затворил он дверь. за Ордыновым. Через два часа Ордынов переехал к немцу Шпису. Тинхен ахнула, взглянув на него. Она тотчас спросила его о здоровье и, узнав, в чем дело, немедленно расположилась лечить. Старик-немец самодовольно показал жильцу своему, что он только что хотел идти к воротам и снова налепить ярлычок за тем, что сегодня аккуратно в копейку вышел задаток его, высчитывая из него каждый день найма. Причём старик непременно удально видно похвалить немецкую аккуратность и честность. В тот же день Ордынов занемог и только через 3 месяца мог встать с постели. Мало помалу он выздоровел и стал выходить. Жизнь у немца была однообразно, спокойно. Немец был безособо в нору, хорошенькая Тинхин, не трогая нравственности, была всем, чем угодно, но как будто жизнь навеки потеряла свой цвет для Ардынова. Он стал задумчив, раздражителен. Впечатлительность его приняла направление болезненное, и он непреметно впадал в злую, очерствелую ипохондрию. Книги не раскрывались иногда по целым неделям. Будущее было для него заперто. Деньги его выходили, и он опустил руки заранее. Он даже не думал о будущем. Иногда прежняя горячка к науке, прежний жар, прежние образы им самим созданные ярко восставали перед ним из прошедшего, но они только давили, душили его энергию. Мысль не переходила в дело, создание остановилось. казалось, все эти образы нарочно вырастали гигантами в его представлениях, чтоб смеяться над бессилием его, их же творца. Ему невольно приходило в грустную минуту сравнение самого себя с тем хвостливым учеником колдуна, который украл слово учителя, приказал метле носить воду и захлебнулся в ней, забыв, как сказать, перестать. Может быть, в нём осуществилась бы целая оригинальная, самобытная идея. Может быть, ему суждено было быть художником, в науке, по крайней мере, прежде он сам верил в это. Искренняя вера есть уж залог будущего, но теперь он сам смеялся в иные минуты над своим слепым убеждением и не подвигался вперёд. За полгода перед тем он выжил, создал и набросал на бумагу стройные эскиз создания, на котором по молодости своей в нетворческие минуты строил самые величественные надежды. Сочинение относилось к истории церкви, и самые тёплые и горячие убеждения легли под пером его. Теперь он перечёл этот план, переделывал, думал о нём, читал, рылся и наконец отверкал идею свою не построив ничего на развалинах. Но что-то похожее на мистицизм, на предопределение и таинственность начало проникать в его душу. Несчастный чувствовал страдания свои и просил исцеления у Бога. Работница немца из русских старух богомольная с наслаждением рассказывала, как молится её смиренный жилец и каким образом по целым часам лежит он, словно бездыханный. на церковном помосте. Он никому не говорил ни слова о случившемся с ним, но порой, особенно в сумерки, в тот час, когда гул колоколов напоминал ему то мгновение, когда впервые задрожала, заныла вся грудь его до то ли неведомым чувством, когда он стал возле нее на коленях в Божьем храме, забыв обо всем и только слышал, как стучало ее робкое сердце, Когда с слезами восторга и радости омыла новую светлую надежду, мелькнувшую ему в вододинокой жизни, тогда буря вставала из изъязвлённой навеки души его. Тогда содрогался его дух, а мучение любви жгучим огнём снова пылало в груди его. Тогда сердце его грустно и страстно болело, и казалось, любовь его возрастала вместе с печалью. Час за целым часом, забыв себя и всю обыденную жизнь свою, забыв всё на свете, просиживал он на одном месте, одинок и унылый, безнадёжно качал головой и роняя безмолвные слёзы, шептал про себя: "Катерина, голубица моя ненаглядная, сестрица моя одинокая". Какая-то безобразная мысль стала всё более и более мучить его. Все сильнее и сильнее преследовала она его, и с каждым днем воплощалась перед ним в вероятность, в действительность. Ему казалось, и он, наконец, сам поверил во все, ему казалось, что невредим был рассудок Катерины, но что Мурин был по-своему прав, назвав ее слабым сердцем. Ему казалось, что какая-то тайна связывала ее со стариком Катерины, Но что, Катерина, не сознав преступления, как голубица чистая перешла в его власть, кто они? Он не знал того, но ему беспрерывно снилась глубокая безвыходная тирания над бедным беззащитным созданием, и сердце смущалось и трепетало великим негодованием в груди его, и ему казалось, что перед испуганными очами вдруг прозревшей души Коварно выставляли её же падение, коварно мучили бедное слабое сердце, толковали перед ней в крив и вкось правду, сумыслом поддерживали слепоту, где было нужно, хитрость стили не опытным наклонностям порывистого смеценного сердца её, и мало помалу резали крылья у вольной, свободной души, не способной наконец ни к восстанию, ни к свободному порыву. в настоящую жизнь. Мало помалу Орды на одичал ещё более прежнего, в чём нужно дать справедливости, его немцы нисколько ему не мешали. Он часто любил бродить по улицам долго, без цели. Он выбирал преимущественно сумеречный час, а место прогулки места глухие, отдалённые, редко посещаемые народом. В один ненастный, нездоровый весенний вечер в одном из таких закоулков встретил он Ярославы Ильича. Ярослав Ильич приметно похудел, приятные глаза его потускнели, и сам он как будто весь разочаровался. Он бежал в попыхах за каким-то нетерпеющим отлагательство делом. Рамок загрязнился и дождевая капли каким-то почти фантастическим образом уже целый вечер не сходилось весьма приличного на теперь посиневшего носа его. Кто ему же он отрастил? Бакинбарды. Эти бакинбарды, да и то, что Ярослав Ильич взглянул так, как будто избегал встречи со старинным знакомым своим почти породила Ордынова. Чудное дело. Даже как-то уязвило, разобидело его сердце, не нуждавшееся доселе ни в чем сострадании. Ему, наконец, приятнее был прежний человек, простой, добродушный, наивный, решимся сказать, наконец, откровенно, немножечко глупый, но без претензий разочароваться и поумнеть. А неприятно, когда глупый человек, которого мы прежде любили, может быть, именно за глупость его, вдруг поумнеет. решительно неприятно. Впрочем, недоверчивость, с которой он смотрел на Ордынова, тотчас исгладилась. При всём разочаровании своём он вовсе не оставил своего прежнего нрава, с которым человек, как известно, и в могилу идёт, и с наслаждением полез, так как бы и в дружескую душу Ордынова. Прежде всего он заметил, что у него много дела, потом, что они давно не видались, Но вдруг разговор опять принял какое-то странное направление. Ярослав Ильич заговорил о лживости людей вообще, а не прочности благ мира сего, о суете сует, мимоходом даже более чем с равнодушием непременно лотозваться о Пушкине. С некоторым цинизмом о хороших знакомствах и в заключение даже намекнул на лживость и коварство тех, которые называются в свете друзьями, тогда как истинной дружбы в свете и сродясь не бывало, одним словом Ярослав Ильич поумнел. Ордынов не противоречил ни в чём, но несказанно мучительно грустно стало ему, как будто он схоронил своего лучшего друга. Эх, притсерть. Я было совсем позабыл рассказать. Мол, вдруг Ярослав Ильич, как будто припомнив что-то весьма интересное. У нас новость. Я вам скажу по секрету. Помните дом, где вы жили? Ордынов вздрогнул и побледнел. Так вы образите же? Недавно открыли в этом доме целую шайку воров. В те соцдерте мой в атаку притонс контрабандисты, мошенники всякие, кто их знает. Иных переловили, за другими ещё только гоняются. Вот доностражайшие приказания. И можете себе представить, помните, хозяин у дома, богомольный, почтенный, благородный с виду. Ну Судить после этого о всем человечестве — это и был начальник всей шайки их, коновод, не нелепо ли это-с?» Ярослав Ильич говорил с чувством и осудил за одного все человечество, потому что Ярослав Ильич и не может иначе сделать это в его характере. «А те?» «А Мурин?» — проговорил Ордынов шепотом. «Ах, Мурин!» — Мурин, нет, это почтенный старик, благородный, но позвольте, вы проливаете новый свет. — А что? Он тоже был в шайке? Сердце Ордынова готово было пробить грудь от нетерпения. — Впрочем, как же вы говорите, — прибавил Ярослав Ильич, пристально вперив оловянное очи в Ордынова, признак, что он соображал. — Мурин не мог быть между ними. равно за 3 недели он уехал с женой к себе в своё место. Я дворника узнал, этот торчанок. Помните? Конец.